Томясь жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживая дам в автобусы, и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с ее памятниками, трамваями, моссельпромщиками, церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Примечание «моссельпромщиками» имеется в виду служащие московского треста по переработке сельскохозяйственных продуктов. «Моссельпрома», торговавшие с лотков папиросами, конфетами и тому подобное. Элементом их униформы было кепи с надписью «Моссельпром», аналогичные надписи делались на лотках, конец примечания. Он ходил между гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил теплое словечко. Прием такого огромного количества гостей несколько утомил великого комбинатора, к тому же был уже шестой час,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 Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер. «Требую протокола!» — с пафосом закричал Остап.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 Скульптор Н.А. Андреев работал над памятником А.Н. Островскому в 1924-1929 годах. Конец примечания. Персидский не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и помчался далее. Остап горделиво двинулся в дальнейший путь – Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через две ступеньки, поднялся до седьмого этажа Щукинского дома. Здесь на голову ему упала тяжелая капля. Он поднял голову. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды. «За такие штуки надо морду бить», — решил Остап. Он бросился наверх, У двери щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг голого была вода, вливавшаяся в щель квартирной двери. «О-о-о-о!» стонал голый. О -о, -о, -о, о о скажите это вы здесь льете воду?» — спросил Остап раздраженно. «Что это за место для купания? Вы с ума сошли?» Инженер тускло посмотрел на Остапа и всхлипнул. «Слушайте, гражданин, вместо того, чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню. Посмотрите, на что вы похожи, прямо какой-то пикадор». «Ключ!» — замычал инженер, клацая зубами. «Что ключ?» — спросил Остап. «От квартиры». «Где деньги лежат?» — голый человек икал с поразительной быстротой. Ничто не могло смутить Остапа. Он начинал соображать, и когда, наконец, сообразил, чуть не свалился за перила от хохота, бороться с которым было бы все равно бесполезно. «Так вы не можете войти в квартиру? Но это же так просто!» Стараясь не запачкаться а голова Остап подошел к двери, сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз. Дверь бесшумно отворилась, И голый, с радостным воем, вбежал в затопленную квартиру. Примечание. Сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца. Дверь бесшумно отворилась. В 1920-е годы под лозунгом «Америка в СССР» рекламировались американские замки, которые, как гласила реклама, были изготовлены с точностью до 0,08 миллиметра Столь высокая точность должна была гарантировать защиту от воровских отмычек и аналогичных инструментов. Однако защита оказалась ненадежной, по поводу чего и шутит авторы, конец примечания. Шумели краны. Вода в столовой образовала водоворот. В спальне она стояла спокойным прудом, по которому тихо, лебединым ходом, плыли ночные туфли. Сонной рыбьей стайкой сбились в угол окурки. Воробьяниновский стул стоял в столовой, где было наиболее сильное течение воды. Белые бурунчики образовались у всех его четырех ножек. Стул слегка подрагивал и, казалось, собирался немедленно уплыть от своего преследователя. Остав сел на него и поджал под себя ноги. Пришедший в себя Эрнест Павлович с криками «Пардон! Пардон!» закрыл краны, умылся и предстал перед Бендером голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках.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 Со мной тоже был такой случай даже похуже немного. Инженера настолько сейчас интересовало все, что касалось подобных историй, что он даже бросил ведро, которым собирал воду, и стал напряженно слушать. «Совсем так, как с вами», — начал Бендер. «Только было это зимою и не в Москве, а в Миргороде, в один из веселеньких промежутков между Махно и Тютюнником в 19 году». Примечание. «Между Махно и Тютюнником» Н. И. Махно, годы жизни 1888-1934, и Ю. О. Тютюнник, годы жизни 1891-1929, «Удачливые партизанские лидеры времен Гражданской войны». Отряды крестьянской повстанческой армии под командованием анархиста Махно и отряды украинских националистов, которыми руководил Тютюнник, совершали стремительные рейды, захватывая и грабя населенные пункты на территориях, контролируемых как белыми, так и красными войсками, а затем столь же стремительно отступали. В данном случае, вероятно, речь идет о зиме 1919-1920 года, когда Тютюнник...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 «Счастье», — рассуждал он, — «всегда приходит в последнюю минуту. Если вам у Смоленского рынка нужно сесть в трамвай номер 4, а там кроме четвертого проходит еще пятый, семнадцатый, пятнадцатый, тридцатый, тридцать первый, Б, Г и две автобусных линий то уж будьте уверены, что сначала пройдет Г», потом два пятнадцатых подряд, что вообще противоестественно, затем семнадцатый, тридцатый, много «Б» снова «Г», тридцать первый, пятый, снова семнадцатый и снова «Б». И вот когда вам начнет казаться, что четвертого номера уже не существует в природе, он медленно придет со стороны Брянского вокзала, увешанный людьми. Но пробраться в вагон для умелого трамвайного пассажира совсем нетрудно. Нужно только, чтобы трамвай пришел.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 врезывался стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостное сомнение. Великий комбинатор находился в положении рулеточного игрока, ставящего исключительно на номера одного из той породы людей, которые желают выиграть сразу в 36 раз больше своей ставки. Положение было даже хуже – Концессионеры играли в такую рулетку, где зеро приходилось на одиннадцать номеров из двенадцати. Да и сам двенадцатый номер вышел из поля зрения, находился черт знает где и, возможно, хранил в себе чудесный выигрыш. Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошие чувства. «Ого!» — сказал технический руководитель.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 «Не мучьте дитю!» – забасил он наконец. «Где стул? Почему вы его не принесли?» Сбивчивый доклад Ипполита Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории. а моей инструкции?» – спросил Остап Грозный. «Сколько раз я вам говорил, что красть грешно!» Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелко уголовный характер. Вас никогда не шлепнут, будьте уверены. Самое большое, к чему смогут привести вас способности, это шесть месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли отца русской демократии масштаб как будто небольшой. И вот результаты. Стул, который был у вас в руках, выскользнул, Мало того, вы испортили легкое место. Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот авесолом мочи изнуренков в голову оторвет. Примечание. Мочи изнуренков так в рукописи. Вероятно, речь идет о диабете, который тогда и позже официально называли еще мочи изнурением, имея в виду одно из проявлений этой болезни – повышенное мочеотделение. При подготовке рукописи к публикации шутка была снята, конец примечания. «Счастье ваше, что вам помог идиотский случай, не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачи носить не буду, имейте это в виду. Что у мне Гекуба? Вы мне, в конце концов, не мать, ни сестра и не любовница». Примечание. «Что мне Гекуба?» Аллюзия на трагедию Шекспира «Гамлет принц датский». «Вы мне, в конце концов, не мать, ни сестра и не любовница». Бендер иронически перефразирует строку популярного романа Сатанеева «Узница» на стихи Полонского, «Что мне она ни жена, ни любовница, и ни родная мне дочь, так отчего же ее доля проклятая спать не дает мне всю ночь?» Конец примечаний. Ипполит Матвеич, сознававший все свое ничтожество, стоял понурясь. «Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из пятидесяти процентов, представляется мне абсурдным. Воленс-неволенс, но я должен поставить новые условия». Примечание «воленс-неволенс» имеется в виду расхожая латинская поговорка «воленс-ноленс» «волей-неволей» – конец примечания. Ипполит Матвеевич задышал – До этих пор он старался не дышать. «Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно, этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите двадцать процентов?» Ипполит Матвеевич решительно замотал головой. «Почему же вы не хотите? Вам мало?» «Мало. Но ведь это же тридцать тысяч рублей. Сколько же вы хотите?» «Согласен, на сорок». «Грабеж среди белого дня», — сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в Дворницкой. «Вам мало тридцати тысяч? Вам нужен еще ключ от квартиры?» «Это вам нужен ключ от квартиры», — пролепетал Ипполит Матвеевич. «Берите двадцать, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение». Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный... Вид, с которым некогда начинал поиски бриллиантов. Он согласился. Лед, который тронулся еще в Дворницкой, лед, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и стаял. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе и Ипполита Матвеича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его о бревно,